Глава 5 След. Прошло три дня. Муся и Виктоша успешно сдали последний экзамен, Стас тоже, а Даша с Петькой сдавали только тесты. Короче, учебный год был благополучно окончен. «Ура! Три месяца свободных! Да чего же школу ненавижу!» – сказала Даша, когда они с Петькой вышли из класса в последний раз. «Я тоже не очень-то обожаю. Слушай, лавре пошли ко мне. У меня для тебя сюрприз». «Какой?» «Хороший. Тебе понравится». «Петь, ну скажи, а то я умру от любопытства». «Чем умирать, пошли лучше ко мне, увидишь». «Пошли», — согласилась Даша. Они вошли в Петькину пустую квартиру. «Ну, где сюрприз?» — с ходу спросила Даша. «Ты сядь и закрой, а я сейчас принесу сюрприз». Даша послушно села в кресло и закрыла глаза, но, разумеется, подсматривала сквозь ресницы. «Нет, Лаври, так нечестно. Ты подглядываешь. Закрой, как следует». Петька выскочил из комнаты и вскоре вернулся. «Вот теперь можешь открывать». Даша открыла глаза и восторженно завопила. «Петька, какая прелесть!» Петька держал в руках большую охапку незабудок. «Нравится?» «Не то слово!» мои любимые цветы. И сколько их? Где взял? С дачи вчера привез. Специально для тебя собирал, сообщил он и густо покраснел. Спасибо, Петька. Это кайф. Самый лучший сюрприз. И тут зазвонил телефон. Петька схватил трубку. Алло. Да, я. Привет, баба Маня. Что? Когда? Ну как? Да, ничего себе. Что? Что там случилось? Нетерпеливо спрашивала Даша. Баб, «Я тебе перезвоню», — сказал Петька и положил трубку. «Лаврия, она ушла». «Кто?» — избуганно спросила Даша. «Марина». «Куда? Кто бы знал?» «Но как? Когда?» «Недавно. Бабки пошли утром в магазин, а приходят, ее нету. Только записка лежит, мол, простите, спасибо и не поминайте лихом». «Ну куда же она пошла? У нее ведь никого нет, и надеть нечего, а на улице холодно». «Господи, Петька, что теперь с нею будет?» «Да, дела. Ее надо найти. Интересное кино. Где мы ее искать будем?» «Петь, а вдруг она не сама ушла?» «Что ты хочешь сказать?» – испуганно спросил Петька. «Вдруг они ее опять похитили, заставили написать записку и увели. Что тогда? Они же ее убьют. Давай позвоним капитану Крашенинникову?» «Нельзя. Мы можем только все испортить. Мы же ничего не знаем». «Об этих людях». «Почему? Мы знаем их адрес». «Чепуха! Это, скорее всего, не их квартира. Они либо снимают ее, либо...» «Но не можем же мы сидеть, сложа руки». «Ой, я знаю, что надо делать», — вдруг завопила Даша. «Муська, она сразу почувствует, если Марина в беду попала». «Ну и почувствует, а дальше что?» не тут надо действовать по-другому». «Но как? Как?» — теребила его Даша. Погоди, дай подумать. Есть у меня одна мысль. Для начала надо поехать к бабкам и самим все осмотреть. Что осмотреть? Место происшествия. Если они действовали силой, может нам удастся обнаружить какие-то следы. И потом надо проверить, не заперли ли они ее в той же квартире. Чем черт не шутит. А как ты собираешься это проверить? Опять через балкон? Именно. Но это же опасно. «Ничуть. Если я задержусь, сразу вызывай милицию только и всего». «Ой, Петька, какой ты смелый!» «Ну, ты тоже не из трусливых». «Тогда сейчас же поедем?» «Тогда сейчас же едем. Наших предупреждать не будем?» «Некогда. От бабок позвоним». «Петь, ты только сейчас позвони бабкам и скажи, чтобы ничего не трогали. Ну, там следы или...» «Понял. Молоток лавре». Петька позвонил бабкам и велел ничего не трогать до их приезда. Дверь им открыла баба Маня, вся в слезах. «Петечка, да что ж это такое?» — слипнула она. «Куда она пошла? Почему? Разве ж ей плохо у нас было? Погоди, баба Маня, надо сперва все выяснить. Ты это, иди с бабусей на кухню, а мы тут все осмотрим». Они пошли в комнату, где жила Марина. Постель была аккуратно застелена, никаких следов борьбы не видно. Петька полез под кровать. «Петь, ты что там ищешь?» – удивилась Даша. «Мало ли, вдруг она какой-нибудь тайный знак подала. Ага, что-то есть!» Он вылез из-под кровати, держа в руках серебряную сережку с малюсенькой бирюзинкой. «Смотри, это ее?» «Не знаю, не помню. Вроде у нее сережек не было». «Баба Маня!» – закричал Петька. «Скажи, были у Марины такие сережки?» Баба Маня внимательно ее осмотрела. «Да вроде нет». «Что? Что вы там нашли?» спросила подоспевшая Елена Константиновна. «Сережку?» «Нет, это не Мариночкина. Помнишь, маняша, это Шурочка потеряла. Наша племянница Шурочка из Одессы». «Ой, верно, мама. Хорошо ты вспомнила. Мы ее тогда обыскались. Надо будет Шурочке написать, что нашлась ее Сережка». «Баб, а постель она убрала или ты?» «Она, Петенька, она. Я уж тут ничего не трогала». «Баб, а ничего необычного ты не приметила?» Продолжал допытываться Петька. «Чего необычного?» «Ну, не знаю. Например, окурков». «Нет, никаких окурков не было. Ты что ж, думаешь, ее отсюда силком увели? Зачем бы она им открывать стала? Самоубийца она, что ли?» «Да похоже на то. Ушла ведь неизвестно куда», с горечью произнес Петька. «Ой, мальчик, что ты такое говоришь?» всплеснула руками Елена Константиновна. «Даже и думать такое не смей, а я вот что думаю, наверное, есть у Мариночки какой-то молодой человек, вот к нему она и ушла». Даша с Петькой переглянулись, им это в голову не пришло. «А что, бабусь, в этом что-то есть, только она про него ничего не говорила». «И правильно, что не говорила, хотела оберечь его от всей этой истории», – воскликнула баба Маня. «И потом не хотела показываться ему в таком виде». А сейчас все уже немного поджило, вот она к нему и бросилась. «А почему не попрощалась по-человечески?» Спросила здравомыслящая Даша. «Почему сбежала, как воровка? Вы, кстати, гляньте, у вас ничего не пропало?» Теперь уже переглянулись баба Маня и Елена Константиновна. Баба Маня, ни слова не говоря, направилась к буфету, открыла один ящичек, потом другой, затем подошла к платяному шкафу, порылась там». «Нет, все на месте, она ничего не взяла». Ну и слава богу, с облегчением вздохнула Елена Константиновна. «Что ж, будем считать, все хорошо кончилось. Баба с возу кобыли легче, с обиды сказала баба Мане». «И барабашка пропал», усмехнулся Петька. «Пропал, пропал», засмеялась Елена Константиновна. Петька улучшил момент и шепнул Дашке на ухо. «Лавря, отвлеки бабок». Я на тот балкон слазаю. «Ну как я их отвлеку?» попросить чаю. Они сразу на кухню бросятся. А я пока...» «Баба Маня, вот Даша чаю хочет. А сказать, стесняется». «Ой, Дашенька, что ж ты стесняешься? Сейчас. Да и мы все чайку попьем. Сейчас, сейчас». И старушки винулись на кухню, а Петька выскочил на балкон. «Петь, поосторожнее!» напомнила ему Даша. «Ладно» не Немаленький проворчал Петька, влезая на стул. Если через двадцать минут не вернусь, звони в милицию. Ой, а что я бабушкам скажу? Куда ты девался? Скажи, к Лешке побежал. Есть тут у меня один знакомый парень. И Петька в миг очутился на соседнем балконе. Даша осталась одна. Прислушиваясь, ага, вот Петька уже перемахнул на тот балкон. Все было тихо. Во всяком случае, она ничего не слышала, но сердце у нее билось так гулко, что, казалось, заглушало все другие звуки. И вдруг Петька, целый и невредимый, спрыгнул на родной балкон. — Ой, как хорошо! — перевела дух Даша. — Ну, что там? — Ничего. Балкон закрыт, а в комнате никого нет. — Точно? — Точно! — Детки, идите пить чай! — раздался ласковый голос Елена Константиновна. За чаем бабушки расспрашивали Дашу о ее семье. «Значит, вдвоем с мамой живешь, а с отцом видишься?» Интересовалась баба Маня. «Вижусь, конечно». «А бабушка твоя еще работает?» «Нет, бабушка вышла на пенсию, но работает дома, уроки немецкого дают. Она у меня молодая и красивая». «Да, у ее бабушки еще поклонники есть, с цветами ходят», сообщил Петька. Она отдельно живет? Да, отдельно. А кто же у вас хозяйством занимается, если мама целыми днями на работе? Я. И готовишь ты? Ой, баба Маня, знала бы ты, как Лаврецкая готовит. Умереть не встать. Особенно картофельные котлеты с грибной подливкой. Обалдеть! Восторженно докладывал Петька. Петенька, а что это ты Дашу все больше по фамилии зовешь? А? некрасиво это — попеняла правнуку Елена Константиновна. Петька смутился. — Да я привык. Мы ведь с первого класса вместе учимся, но я и... Ладно, больше не буду. — А я тоже привыкла, — засмеялась Даша. — Пусть зовет, как хочет. — Нет, так не годится. У тебя же имя есть и красивое какое. Даша, Дарья, — стояла на своем прабабушка. После чая они отправились домой. По дороге Даша сказала. — Знаешь, Петь, «Я даже рада, что Марина ушла. Баба с возу? Ну да, и Виктоша с Муськой нормально поедут отдыхать, ничего не боясь. Наверное, ты права. Но мне все равно эта история покоя не дает». «Но что мы можем сделать? Где ее искать? У нас же никаких зацепок, а она, скорее всего, и в самом деле, к своему парню подалась». «Лавря, ах да. Даша». А ты не помнишь, когда ты с ней разговаривала, она про своего парня не упоминала? Ни словом, ни звуком. А вообще-то она красивая. Наверное, есть у нее парень. Тем более, она одна жила в большой квартире. Так-то оно так. Но это ведь все равно, что... Искать иголку в стоге сена, довершила ее мысль Петька. Да, но все-таки мы должны всем нашим рассказать, что она ушла, спохватилась Даша. «Пошли ко мне, Стасу сразу все расскажем и Тошке с мучкой позвоним, а то девчонки ведь готовятся вести Марину с собой». «Это точно. Ладно, пошли». Стас был дома и внимательно выслушал Дашу и Петьку. «Ну что ж, ей виднее, захотела уйти вольному воле». «Ой, Стасик, как экзамен?» – вспомнила Даша. «Нормалек, сдал на пять». «Поздравляю, старик», – сказал Петька. «Спасибо, Петро». «И я тебя поздравляю, братишка. Ты с Тошкой еще не созванивался?» «Как они там?» – спросила Даша. «Да нет, я только пришел. Не успел еще», – ответил Стас. «Тогда я сама им позвоню». У Виктоши дома никто не отвечал, зато Муся сразу взяла трубку. Оказалось, что Виктоша тоже у нее. «Что? Как ушла?» – ужаснулась Муся. «Она же еще больная. Надо во что бы то ни стало ее найти». «Интересно, как ее искать в Москве?» — хмыкнула Даша. «Тем более вы с Тошкой завтра собираетесь уезжать. Значит, мы отложим свой отъезд. Кстати, погода такая кошмарная». «А что ты родителям скажешь?» «Скажу, что в такую погоду хороший хозяин и собаку из дома не выгонит а тем более единственную дочку», — засмеялась Муся. «И я чувствую, что Марина жива. Ей грозит опасность». Затаив дыхание, спросила Даша. «Пока я этого не знаю», честно призналась Муся. «Но она жива. Вот что, давайте приезжайте ко мне, и мы все обсудим». «Хорошо», согласилась Даша. «Мы едем к Муське», возвестила она, положив трубку. «А что там делать? Переливать из пустого в порожнее?» пожал плечами Стас. «Не хочешь ехать, не надо», обиделась Даша. «Петь, ты, может, тоже не поедешь?» «Поеду». Но только сперва домой забегу я ботинки новые надел а они не жмут думал привыкну но не могу ноги болят я мигом смотаюсь и зайду за тобой ладно давай в темпе едва за петькой закрылась дверь как стас спросил твоя мама где дачу сняла а тебе зачем фыркнула даша затем что папа тоже снял полдачи полдачи и мама сняла полдачи ты думаешь это две половинки одной дачи Есть такое подозрение. Вот было бы здорово, возликовала Даша. Хоть ты в последнее время и вредничаешь. Так где эта дача? Я забыла, как это место называется. Ой, я сейчас бабушке позвоню, она знает. Она быстро набрала бабушкин номер. Софья Осиповна обрадовалась звонку внучки Данчик, как ты там одна? Нормально, бабуля. Ты скажи, как называется это место, где мама дачу сняла? «Василькова? А что?» «Нет, просто так. Но как в такую погоду на дачу ехать?» «Ну, мы раньше, чем через неделю, все равно туда не поедем. А за неделю, я надеюсь, погода улучшится». «Извини, внучка, ко мне пришли, я тебе попозже позвоню». «Ну, как это место называется?» «Спросил Стас. Василькова. Так я и думал». «Твой папа тоже в Василькова дачу снял?» «Именно. Козе понятно, что это не случайность». «Да уж, какая тут случайность?» – фыркнул Стас. «Больше всего это похоже на репетицию», – задумчиво проговорила Даша. «Почему на репетицию?» – недоуменно спросил Стас. «На репетицию семейной жизни. Они хотят посмотреть, как мы будем жить вместе. Неужели ты сам не понимаешь?» «Понимаю. Очень даже понимаю». «И как ты на это смотришь?» «Не знаю. Одному я, во всяком случае, рад». «Чему это?» Настороженно спросила Даша. «Тому, что мы на лето не расстанемся». «А, понятно». Неожиданно смутилась Даша. «А ты не рада?» «Почему? Очень даже рада. Но все-таки, я думаю, мы должны, чтобы они, ну, не поженились». «Ты не хочешь этого? Я этого боюсь». «Почему?» «Потому что неизвестно, что из этого выйдет, как все будет. Сейчас мы с мамой отлично живем, а...» «Я тебя понимаю. Мне тоже не по себе», — признался Стас. «Но мешать им. А если это любовь?» «Поживем, увидим». Тут вдруг раздался пронзительный звонок в дверь. Даша кинулась открывать. На пороге стоял запыхавшийся Петька. «След!» — крикнул он. «След!»